Глава седьмая. Костер вновь пылал, готовясь освещать двор, как только зайдет солнце. Лев сидел на деревянном кресле, вырезанном несколько минут назад из стенного ствола. Сбоку спинки была предусмотрена полка в аккурат под размер гаджета. «Ну что, пионер?» — произнес парень, стряхивая оставшуюся после купания в озере воду с волос. «Давай знакомиться. Мне это ни к чему Голос пионера звучал раздражительно-монотонно. «Я владею полной информацией о всех членах экипажа». «Ну да, я не совсем понимаю, как это происходит. То есть весь крейсер управляется мини-планшетом?» «Нет, я не пионер в прямом смысле. Я Веди — искусственный интеллект нового поколения с архивом крейсера PS-1709. Я обладаю его памятью, но все же я не он». «То есть ты знаешь, где находится эта планета?» «Да». «Ты скажешь мне?» «Сомневаюсь, что тебе поможет эта информация. В любом случае у тебя нет доступа». «Хорошо, но у каждой почтовой станции есть график. Ближайший прилет через полтора года, самый отложенный через четыре. Инженеров не посвящают в подробности, но ты должен знать, когда мы будем спасены». «Засекречено». «Причина крушения крейсера». Засекречено. Почему планковская система дала сбой? У тебя нет допуска к данной информации. Так. Ты предупредил меня о существе. Как ты узнал о его присутствии? Зверь обладает особым свойством. Я засек его энергетику, когда ты увидел его во враге. Теперь мне несложно его увидеть, если он приблизится на достаточно близкое расстояние. Вот, уже лучше. Ты можешь определить маяки эвакуировавшихся? — Затрудняюсь ответить. Ответ прямо или косвенно может выдать информацию, к которой ты не имеешь права доступа. Ответы заметно нервировали Льва. Вся необходимая информация хранилась в этом маленьком электронном устройстве, но извлечь ее оттуда он не мог. Он задал еще пару десятков вопросов, но слышал в ответ одно и то же. Когда терпение подошло к концу, он обратил внимание на некую перемену. — Почему твоя речь отличается от изначальной? «Как только ты опознал меня, ты был куда разговорчивее. Ты не только отвечал, но и задавал вопросы. Ты рассуждал и осуждал. Что же произошло?» «Моя программа велит мне оказывать помощь в принятии решений, синхронизируя и анализируя данные. Я могу лишь советовать тот или иной вариант и приводить доводы, графики, цифры. Есть круг лиц, об этом я говорил. Ты не относишься к их числу». «Значит, я должен отключиться для экономии энергии». «Отключиться я не могу, так как приведенный тобой аргумент логичен и не подлежит обсуждению. Принимать решение я не имею права. Это должен сделать капитан или лицо его заменившее. Ты не относишься к этим лицам». Круг замкнулся. «Протоколы действий, взаимоисключающие друг друга. Я проверил тысячи переменных алгоритма. Решения нет». Пользуясь одним из основных правил флота, я вынужден признать, что более подходящей кандидатуры на управление миссией выживания, чем ты, в данной ситуации, нет. Программа требует от меня общения по уставу с руководителем. Давать полную информацию на поставленный вопрос, что в случае отсутствия доступа затруднительно, и обращаться с советом или предложением лишь в случае реальной необходимости. Меня это, мягко говоря, не устраивает. Мне жаль. «Ответь мне тогда на вопрос. К таким выводам тебя привела программа «Пионер» или «Веди»?» «Я не принижаю важность ни одной из них. Первый фактор смены приоритетного задания выполнен, но алгоритм задан с ошибкой. Отсутствие второго фактора заводит меня в тупик, не предписывая к данной ситуации никаких инструкций. Поэтому в данном случае лучше руководствоваться уставом флота». «Я должен вести себя подобающе и отвечать строго по уставу». «Несомненно», — повысил голос Лев. «На флоте так и есть. Находились бы мы на крейсере, неслись бы в неизвестность в пузыре замедленного времени, ты был бы прав, рассуждая именно так. Но сейчас мы не на флоте. Ты гражданская программа, я гражданский, повторяю, не военный человек». Поэтому, если взглянуть на это под таким углом, ты, консервная банка, имеешь полное право общаться со мной, помогать мне и что там еще ты умеешь, не разглашая при этом засекреченные данные, естественно. Такие рассуждения не безосновательны. Необходим полный анализ протоколов с поправкой на присутствие гражданской программы. Вот-вот, ты подумай над этим. Кстати, а сколько ты протянешь? Ну, на какое время тебе хватит энергии, если ты не уйдешь в режим экономии? Примерно. 903 года. Земных года. Так как время оборота этой планеты вокруг звезды неизвестно. Вернее, эта информация есть в базе, но относится, знаю-знаю, к секретным материалам. Парень запек длинные плоды и, перекусив, отправился сколачивать и устанавливать двери в пещеру. Спать с открытым проемом он был больше не намерен. Окончив задуманное, он больше не пытался изготовить ошейник для свиньи и просто привязал ее веревкой за грудь. Закрывшись на мощную щеколду, он лег спать.